Глава третье Мой дневник, который я вел у нордена, кем-то украден. По-видимому и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступкам. И благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок, Я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатанных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли. Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, Ле лежавшая так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром. Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, И путь проходил где-то дальше. За вечно смутной и туманной чертой горизонта. И серой, бесцветной пустыни лежала низкая вода, И мелко ребили волны, аясь друг от друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень. И это было всё, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную госпожу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, неощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразличной мглою и полдень, превращавших в серые сумерки. и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материки песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком нетронутая, ни единым предметом неотмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях. И когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, Мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную, безжизненную и пустынную землю. Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее — показались мне в этот раз огромными первозданными волнами и тихий плеск ее грохотом и ревом прибоя. На чистой поверхности песка я начертил чистое имя Елена. И маленькие буквы имели вид гигантских и иероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад? Я не пошел по своим следам. Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой. Испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида. По случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.